Вандир развернул самолёт. Он и сам не знал почему, но не хотел удаляться от того места, от той точки, из которой увидел это диковинное зрелище впервые. Быть может, от того, что то место было уже чуточку знакомее, чем всё остальное. Ребята, Послышался едва ли не панический голос стрелка радиста. Куда нас на хрен занесло? Мозг командира работал с невероятной быстротой, прокачивая в секунду грандиозный объём информации, догадки и размышления сменяли друг друга с клидоскопической быстротой. Такому городу, огромному, ярко иллюминированному, было не откуда взяться.